Глава 3 Должно быть, Тамлин все же понял, что я не могу довольствоваться поместьям и окрестностями. Более того, он почувствовал себя виноватым по отношению ко мне. Сам он уехал рано утром, меня же дождался Лассен и предложил навестить близлежащую деревню и посмотреть, как она возрождается к жизни. Я не была там больше месяца. По правде говоря, уже забыла, когда в последний раз куда-то выезжала. Кое-кого из жителей деревни я встретила на празднике зимнего солнцестояния, но из-за обилия гостей смогла лишь поздороваться с ними. Возле конюшни я увидела о с е д л а н н ы х лошадей и сама не знаю, зачем пересчитала караульных. Четверо стояли возле дальних ворот, подвое, на каждом углу дома. Сад, через который я шла сюда, тоже охранялся двумя караульными. Все они стояли молча, внимательно наблюдая за мной. Л-сен уже собирался забраться в седло пятнистой кобылы, но я пихнула его плечом и спросила: « н е к а к ты свалился с этой милой лошадки? Ласен попятился, лошадь тревожно заржала. Я взглянула на свою протянутую руку и посочувствовала караольным, тем оставалось только догадываться, каким будет мой следующий шаг. Почему ты соврал мне насчет нагов? Лсен скрестил руки. Его металлический глаз сощурился. Он тряхнул головой, откидывая с лица рыжие волосы. А мне на мгновение померещилось другое лицо. Я отвела взгляд. Что за наваждение? Лосен ничуть не похож на амаранту. У неё были чёрные волосы, а кожа отличалась фарфоровой белизной. И ничем не напоминала сегодняшний бронзовый загар Лосена. Но сейчас я разглядывала не его загар, а конюшню у него за спиной, просторную, с большими широкими дверями. И безлюдную. Все конюхи ушли в соседнее здание. Я редко бывала в конюшне. Только особая скука могла заставить меня отправиться глазеть на лошадей. Конюшню, как и все прочие строения, я рассматривала на предмет места, где можно укрыться. Пространства тут хватало, да и стены не ощущались слишком уж прочными. А вот в кухне потолки низкие, стены толстые и окошки узкие. Не пролезешь. «И з кабинета не очень-то выберешься. С окнами там вообще туго. В голове у меня хранился целый список различных уголков поместья, где в случае чего можно или нельзя продержаться. Я составила его еще в той, смертной жизни, когда намеревалась бежать из поместья». «Я не соврал», — с видимым напряжением произнесла Сен. «Я действительно упал с лошади, после того, как Наг меня сбросил». добавил он, поглаживая лошадиный бок. Я до сих пор не могла привыкнуть к фейской манере вранья. «Как это случилось?» — спросила я. Лосен плотно закрыл рот. «Как?» — повторила я. л а с е н повернулся к своей терпеливой кобыле, но я успела заметить странное выражение, мелькнувшее в его настоящем глазу. «Что-то похожее на... сожаление?» «А давай отправимся туда пешком», — предложила я. «До деревни больше лиги», — возразил л а с с е н снова поворачиваясь ко мне. «Это расстояние ты можешь пробежать за считанные минуты. Хочу проверить, сумею ли я бежать столь же быстро». Металлический глаз л а с с е н а закрутился. Я уже знала, что услышу в ответ. «Успокойся, я пошутила», — сказала я и села на свою белую кобылу, весьма милую лошадку, только немного ленивую и избалованную. Лосен не пытался возражать и оправдываться. Мы выехали за пределы поместья и оказались на лесной дороге. Весна была в самом разгаре. Вечная весна и всегда в полном цветении. Воздух пах сиренью. В густых кустах, окружавших дорогу, шелестела, ж у ж ж а л о и чирикала жизнь. И никакого намёка на богги, нагов и иных тварей, от которых в лесу устанавливалась мёртвая тишина. «Не надо мне твоих сожалений». сказала я, нарушив молчание. «Это не сожаление. Тамлин не велел тебе говорить», сообщил л а с а н и поёжился. «Я не статуэтка из тончайшего стекла. Если на тебя напали наги, я тоже должна об этом знать. По-моему, я заслужила такое право». «Тамлин — мой верховный правитель. Он приказывает, я выполняю приказ». «Помнится, когда-то ты рассуждал по-другому. Ты спокойно нарушил его приказы, и отправил меня на поиски Суриэля. Та прогулка в западные леса Идва не стоила мне жизни. Я тогда был охвачен отчаянием. И не только я. Все мы были не в лучшем состоянии. Но сейчас, Фейра, мы нуждаемся в порядке. Нам нужны правила и иерархия, и умение подчиняться приказам. Иначе нам не возродить жизнь на нашей земле. Слова Тамлина не должны оставаться пустым звуком. Я первый, на кого смотрят остальные. Я являю собой пример для других. И не проси меня рисковать устойчивостью нашего двора. Мы еще не настолько крепки, как хотелось бы. Потом положение изменится. Там л и н а и так д а ю т тебе столько свободы, сколько возможно. Мне сжало легкие. Я заставила себя сделать несколько глубоких успокоительных вдохов. Ты хоть и отказываешься общаться с я н т о й но во многом рассуждаешь, как она. Лосен даже зашипел, словно мои слова обжигали. «А ты даже не представляешь, как тяжело Тамлину решится отпустить тебя за пределы поместья. На него давят со всех сторон. Тебе и н е в д о м ё к каково ему сейчас. Я прекрасно знаю, каково ему сейчас. Я лишь не знала, что стала узницей». «Ты вовсе не узница». л а с е н с т и с н у л зубы. «Тебе есть с чем сравнивать». Почему-то раньше, когда я была смертной человеческой женщиной, тамлин свободно отпускал меня охотиться и бродить по полям и лесам. а г р а н и ц ы в те дни были куда опаснее. п р е ж д е о н и заботился о тебе по-другому, совсем не так, как сейчас. После всего, что произошло в Подгорье, слова л о с е н а потоком камней влетали в мою голову и шумно сталкивались на лету. От его слов у меня почему-то напряглись все мускулы. Пойми, Фейра, он страшится. Страшится увидеть тебя в руках врагов. Они это прекрасно знают. Чтобы помыкать Тамлином, им достаточно захватить тебя в плен. «Думаешь, я этого не знаю? Но неужели Тамлин всерьез считает, что я сотни лет буду сидеть в поместье, командуя слугами? Или он думает, что красивые наряды заменят мне все остальное?» Лосен смотрел на вечно ю н ы й весенний лес. «А разве не об этом мечтают человеческие женщины?» выйти замуж за знатного, обаятельного Фейри и потом до конца жизни купаться в богатстве. Я с силой натянула поводья, отчего моя кобыла замотала головой. Приятно сознавать, Лосен, что никакие испытания не лишили тебя придурочности. Тамлин — верховный правитель, в который раз напомнил мне Лосен щуре металлический глаз. Скоро ты станешь его женой. Есть традиции и ожидания, с которыми ты должна считаться. И не только ты, все мы. Это необходимо, чтобы окрепнуть после ужасов правления Амаранты и уничтожить врагов, которые так просто не откажутся от попыток вернуть себе власть. Примерно те же слова я слышала вчера от и а н т ы Близится десятина. Качая головой, продолжал Лассен. п е р в о е назначенная Тамлином со времен. Ее проклятие. Лассена передернула. Тамлин дал своим подданным три месяца на приведение дел в порядок. Он хотел дождаться начала Нового года, однако уже в будущем месяце потребует у п л а т а десятины. По мнению Ианты, пора. Народ готов. Лосен умолк. Мне хотелось плюнуть ему в физиономию, поскольку он знал, что я и понятия не имела ни о какой десятине. Ему хотелось, чтобы я вслух это признала. «Это ещё что такое?» Сердито спросила я. «Дважды в год. Обычно незадолго до дней л е т н е г о и зимнего солнцестояния каждый подданный д в о р а в е с н ы от знати до самых низших сословий обязан платить десятину. Её размер устанавливается сообразно доходам и положению каждого плательщика. Это даёт нам средства на содержание поместья, на жалование слугам и караульным, на покупку с и е с т н ы х припасов». Тамлин, в свою очередь, защищает плательщиков, правит ими и помогает, чем может. Правила достаточно гибкие. В нынешнем году Тамлин отодвинул время уплаты десятины на месяц. Это тоже забота о подданных. Он не хотел никого лишать праздника и дал дополнительное время на сбор денег. Но очень скоро в поместье устремятся посланники сословий, кланов и деревень. Они привезут собранные десятины. Согласно этикету, жена верховного правителя должна в это время находиться рядом с мужем. Если же кто-то не сможет уплатить десятину, ты в этом случае должна будешь присутствовать, пока Тамлин вершит суд и определяет меру наказания. Зрелище бывает весьма неприглядным. Не Я веду подробный учет приехавших и отсутствующих. Те, кто приехал... должны заявить о своих неплательщиках, если таковые у них есть. Официальные правила обязывают т а м л и н а предоставить каждому неплательщику еще три дня для уплаты. Если же и тогда не внесут десятину, те же правила обязывают т а м л и н а отыскать неплательщика. Это сродни охоте. Верховные жрицы, в данном случае Ианта, даруют тамлину особые охотничьи права. «Боги, сколько ужасного и жестокого было в традициях народа, к которому я теперь принадлежала. Я хотела сказать об этом Лассену, но увидела его взгляд. Меня и так судили вдоль и поперёк». «А потому, Фейра, не торопи там, Лина», — сказал Лассен. «Дай ему ещё немного времени. Пусть пройдёт свадьба, потом уплата десятины, а там... там видно будет». Я дала ему достаточно времени. Я не могу постоянно сидеть в заперти. Роскошная клетка всё равно остаётся клеткой. Тамлин это знает. Пусть он не говорит об этом вслух, но знает, поверь мне. Тебе следует простить его. Убийство его близких не позволяет ему излишне вольно относиться к твоей безопасности. Слишком часто Тамлин терял тех, кто ему дорог. И не только он. Все мы. Каждое слово Ла Сена лишь подливало масло в огонь, бушевавший у меня в душе. «Я хочу выйти замуж за Тамлина, а не за верховного правителя». Одно невозможно без другого. Тамлин таков, какой есть, и он всегда, понимаешь, всегда будет стремиться тебя защитить, не спрашивая, нравится тебе это или нет. Поговори с ним сама. Да, Фейра, поговори. Ты многое поймёшь. Несколько мгновений мы с Лосеном н смотрели друг на друга, на его скулах заходили желваки. «И не проси меня выбирать между вами», — добавил он. «Но ты намеренно не рассказываешь мне обо всех событиях». «Тамлин — мой верховный правитель. Его слово — закон. Пойми, Фейра, нам выпал единственный шанс возродить мир и сделать его таким, каким ему надлежит быть. И я не хочу вступать в новый мир». «Нарушая доверие, Тамлина, даже если ты... даже если я... что?» Лицо Лассена побледнело. Он рассеянно гладил переливчатую гриву своей кобылы. Меня заставили смотреть, как мой отец убивает мою любимую женщину. Братья держали меня, не давая отвернуть голову или закрыть глаза. У меня сжалось сердце. Ужас пережитого и сейчас, спустя несколько веков, терзал душу Лассена. магия! я Никакое волшебное заклинание не могли вернуть её к жизни. И верховные правители не собирались вместе, чтобы её воскресить. Она умирала у меня на глазах. Мне никогда не забыть м г н о в е н и е когда я перестал слышать, как бьётся её сердце. Подступающие слёзы жгли мне глаза. Там Лину повезло больше, чем мне, — хрипло продолжал Лассен. Мы все слышали, как у тебя с хрустом сломалась шея, но тебя вернули к жизни. Сомневаюсь, что Тамлин когда-нибудь забудет этот страшный звук. И он сделает всё, что в его власти, только бы оградить тебя от любых новых опасностей, пусть и ценой тайн и правил, которые тебе не по нраву. Здесь ты наткнёшься на его несгибаемую волю. Так что лучше и не проси, по крайней мере, сейчас. У меня исчезли все слова. Их не осталось ни в голове, ни в сердце. Дать Тамлину время. Ждать, пока он привыкнет. Это самое малое, на что я способна. Деревню мы услышали задолго до того, как выехали из леса. К щебету птиц добавился стук молотков, в и з г пил, крики строителей, мычание коров и блеяния овец. Через какое-то время нашему взору предстала наполовину построенная деревня — Аккуратные деревянные и каменные домики, наспех возведённые амбары и хлева — всё это на разных стадиях завершения. Полностью завершёнными оказались большой колодец на деревенской площади и с т р о е н и е с м е х и в а ю щ и е на таверну. Меня до сих пор удивляла схожесть жизни в притянии и в мире людей. Точно так же могла выглядеть и человеческая деревня, например, та, что отстраивалась после пожара. Конечно, деревня Фейри была куда красивее и опрятнее той, где мы прожили несколько лет. Но общий облик, главные места — никаких различий. Однако при всей моей симпатии к местным жителям я чувствовала себя здесь совершенно чужой. Нас с Лассеном заметили, и вся работа и торговля мигом прекратилась. Жители вовсю глазели на нас. Точнее, на меня. Вокруг стало тихо. Непонятным образом весть о моём появлении разнеслась по всей деревне. Даже на её окраинах затихли молотки. «Фейра, разрушительница проклятия», — прошептал кто-то. «Моё новое имя. Как хорошо, что у моего костюма для верховной езды длинные рукава, а на подъезде к деревне я натянула перчатки». л а с е н подъехал к Фейцу, который, как мне показалось, руководил постройкой дома вблизи колодца. «Мы приехали узнать, не нужна ли вам помощь». «Достаточно громко, чтобы слышали остальные», — сказал л а с с а н «Можете располагать нами весь день». Фейтс почему-то побледнел. «Благодарствуем, господин. Мы ни в чём не нуждаемся», — торопливо ответил он, поглядывая на меня широко раскрытыми глазами. «Долг выплачен». Мои ладони стали липкими от тёплого пота. б ы л о подо мной тоже чувствовала себя здесь весьма неуютно и била копытом по красноватой земле. «Не торопись отказываться», — сказал ф е й ц у л а с е н изящно поклонившись. «Мы хотим принять участие в вашей работе. Для нас это не тяготая честь». «Долг выплачен», — качая головой, повторил ф е й ц Те же слова мы слышали повсюду в деревне, где останавливались и предлагали свою помощь. Лосен даже спешился. Везде нас благодарили и вежливо отказывались от непрошенных помощников. Через двадцать минут мы вернулись в лес. «Это была затея Тамлина?» — хрипло спросила я. «Он позволил тебе свозить меня в деревню, чтобы я не приставала с предложением помочь?» «Нет, это была моя затея, но причину ты угадала верно. Они не хотят твоей помощи и не нуждаются в ней». т в о присутствие отвлекает их от работы и напоминает о том, через что они прошли. От его слов меня передёрнуло. Но они не были пленниками под г о р ь я Я не встретила ни одного знакомого лица. Лассен тоже вздрогнул. Почему же? Были. Но в лагерях, устроенных амарантой. К своему двору она согнала знать о тех, к кому благоволила. Простонародью... полагалось работать, не покладая рук, дабы обеспечивать её двор пропитанием и всем необходимым. Тех, кого её надсмотрщики находили недостаточно усердными, отправляли в лагеря. Под горой существовала разветвлённая сеть туннелей. Тысячи фейцев и фейри томились там, в клетушках, где не было ни света, ни воздуха. Итак, пятьдесят лет. Но я никогда не слышала... Говорить об этом было строжаще й запрещено. Кто-то из узников не выдержал и лишался рассудка. Амаранта частенько забывала кормить узников лагерей. И тогда, утратившие рассудок, набрасывались на своих соплеменников и ели их. Находились и те, кто сбивался в шайке. Они пробирались в лагеря, и л о с а н потер вспотевший лоб. Страшные вещи творили они. Те, кто уцелел и снова увидел свет солнца, пытаются вспомнить прежнюю жизнь. Точнее, учатся жить заново. Моё горло наполнилось желчью. Наша с Тамлином свадьба, возможно, она действительно станет началом исцеления здешних земель и их жителей. Меня словно окутало тёмным покрывалом, приглушившим все звуки и притупившим все ощущения. «Я знаю, ты искренне хотела им помочь», — сказал Лассен. Мне очень жаль, что так получилось. Мне тоже было очень жаль. Передо мною вдруг раскрылась бездна моей бессмертной жизни. Я позволила этой бездне поглотить меня целиком.